Глава 26. Оливер. Итак, мы оказались здесь, это на самом деле случилось. Мы в доме, и нас приняли кандидатами. Жизнь вечную тебе предлагаем. Это установленный факт, все настоящее. Разве? А если ты каждое воскресенье с верой в сердце посещаешь церковь, молишься, ведешь безгрешную жизнь и кладешь пару долларов на поднос то попадешь в рай и будешь жить вечно меж ангелов и апостолов? Так и говорят, но можно ли этому верить? Существует ли рай? Есть ли ангелы и апостолы? Какой толк от прилежного хождения в церковь, если всех прочих условий сделки не существует? А дом черепов существует на самом деле, как и братство черепов, как и хранители. Брат Энтони относится к числу хранителей. А мы стали вместилищем? И будет испытание? Но настоящее ли все это? Хоть что-нибудь. Жизнь вечную предлагаем тебе, но предлагают ли они ее на самом деле, или все это просто мечта, вроде сказочек про то, как ты отправишься жить среди ангелов и апостолов? Эли считает, что все это настоящее. Нет, кажется, думает так же. Тимати то ли забавляют, то ли раздражают все эти вещи, трудно сказать, а я, что думаю я? Я чувствую себя как лунатик, это сон наяву. Я все время пытаюсь понять, и не только здесь, а везде, где бы я ни был, происходит ли со мной что-нибудь на самом деле. Действительно ли я связан с окружающим, подключен к нему, а если нет? Что если все испытываемые мной ощущения лишь смутные слабые отзвуки того, что чувствуют другие, Как я могу это определить? Когда я пью вино, ощущаю ли я весь содержащийся в нем вкус, и что ощущают они? Или до меня доходит лишь призрак его аромата? Когда я читаю книгу, понимаю ли я все слова на странице, или только думаю, что понимаю? Прикасаясь к девичьему телу, чувствую ли я его плоть? Иногда мне кажется, что все мои органы чувств слишком слабы. Порой я думаю, что я единственный человек на свете, который ничего не ощущает в полной мере, но у меня нет возможности сказать об этом, подобно тому, как неразличающий цвета человек не может сказать истинные или цвета те, что он видит. Иногда мне кажется, что я живу в кино. Я просто тень на экране, переходящая от одного бессмысленного эпизода к другому в соответствии со сценарием, написанным кем-то другим, каким-нибудь умалишенным, каким-нибудь рангутангом, каким-нибудь свихнувшимся компьютером, и я не обладаю ни объемностью, ни поверхностью, ни осязаемостью, ни реальностью. Все лишено смысла, все ненастоящее, вся жизнь — длинный киносеанс, и так со мной будет всегда. Временами на меня находят приступы безысходности, тогда я ни во что не могу поверить, сами слова теряют свои значения и превращаются в пустые звуки. Все тогда становится абстрактным, и не только такие туманные слова, как «любовь», «надежда», «смерть», но даже самые конкретные слова «дерево», «улица», «кислый», «горячий», «мягкий», «лошадь», «окно». Я не могу уверовать в существование чего-либо, поскольку его название превращается просто в шум. Содержание вымывается из слов «жизнь», «смерть», «все», «ничто», Ведь они остались такими же, правда? Что же тогда такое реальность, а что не реальность, и какая между ними разница? Не является ли тогда вся Вселенная лишь кучей атомов, которые мы располагаем в значимом порядке посредством нашей способности к восприятию? И могут ли собранные нами сгустки восприятия быть разобраны так же быстро, если мы перестанем верить в происходящее? Я просто откажусь воспринимать ту абстрактную предпосылку, что все мною наблюдаемое, все, что я считаю мною наблюдаемым, действительно здесь присутствует. Так, чтобы я смог пройти сквозь стену этой комнаты, если мне удастся отвергнуть ее существование. Чтобы я смог жить вечно, если я отвергну существование смерти чтобы я смог умереть вчера, если мне удастся отвергнуть существование сегодняшнего дня. Я вхожу в такое состояние и погружаюсь все глубже и глубже, увлекаемый водоворотом собственных мыслей, пока не пропал. Пропал. Пропал навсегда. Но мы здесь. Все происходит на самом деле. Мы внутри. Они приняли нас кандидатами. Все решено. Все настоящее. Но настоящее лишь шум. Настоящее – не настоящее. Я думаю, что больше не связан с окружающим, больше не подключен. Остальные трое могут пойти в ресторан и думать, что вгрызаются в изысканный, сочный, прожаренный бифштекс, но я-то знаю, что вгрызаются всего лишь в кучку атомов, в абстрактное понятие о том, что мы обозначили этикеточкой «бифштекс», а ведь никак нельзя насытиться абстрактным понятием – Я отрицаю реальность Бифштекса. Я отрицаю реальность Дома Черепов. Я отрицаю реальность Оливера Маршала. Я отрицаю реальность реальности. Должно быть, слишком долго я сегодня пробыл на солнце. Мне страшно, я распадаюсь. Я не подключенный, я никому не могу сказать об этом, потому что я и их отрицаю. Я отверг все, Господи, помоги, но я отверг и Бога. Я отверг смерть и отверг жизнь, как это спрашивают дзен-буддисты. Какой звук, если хлопнула одна рука? Куда девается пламя свечи, если ее задуть? Куда девается пламя? Мне кажется, что и я подеваюсь туда же и скоро».